голова десятая Инструкторы сблизились и одновременно нанесли удар. Никто не собирался отступать. Лёд встретился с пламенем, и весь холл в одночасье заполнился густым туманом. Атака двоих оказалась действительно невероятной. уверенно они были и минимума и ранга, не ниже. Подростки в спортивках, видимо, совсем не ожидая, что всё так далеко зайдёт, притихли и молча наблюдали за тем, как вышедшие из себя взрослые склеснулись друг с другом. «По идее, учди что-то подобное, простой охотник, его бы мигом повязали и впаяли бы в лучшем случае непомерный штраф». Мне тоже было немного интересно, во что всё это выльется и как скоро отреагирует охрана. «А ну, угомонились не Успел рассеяться туман, как прозвучал глубокий бас. Рядом с бойцами появилась фигура. Здоровый плечистый мужчина в костюме, а из головы рога. Он неподвижно застыл между двумя, сдерживая их прыть голыми руками. «Вы что это вытворяете?» а «Хотя бы осознаёте, где находитесь. Тут вам не тренировочный зал и не подземелье. А что по ассоциации охотников? Постыдились бы. Тренерами себе зовёте. Ещё и на глазах у своих юниоров». Г «Глава гильдии торас Отпустите, эта девка, она...» «Кто бы говорил? Иди, папочки, пожалуйся «Эй!» — прикрикнул Торрес и поочерёдно взглянул в глаза каждому из них. «Я для вас что, пустое место?» «Нет, простите», — первым сдался парень. «А ты собираешься и дальше беспредельничать?» «Всё, поняла, молчу». «Вот и отлично. А тебе рассказывайте, что у вас тут случилось». «Понимаете, мы должны были с нашими юниорами сегодня проходить аттестацию. Приехали к сроку, зарегистрировались и уже ждали начала, как вдруг заявились эти Охотник носом указал на очкасту. И стали качать права. Ещё и в приёмной сказали, что произошла какая-то ошибка. Нам, видите ли, придётся ждать очереди, пока аттестацию не пройдут праймы. Но мы же первые зарегистрировались. Да что ты несёшь? Наш секретарь ещё недели назад забронировала этот день под сдачу. А тут припёрся ты со своими мальками. И давай права качать. Папочкой своим ещё угрожать начал. Ну и что, что он в верхах ассоциации? Теперь можно другим помыкать, значит? Это мои слова, наглая ты... Инструктор не успел договорить, как на его голову и голову девушки приземлились две огромные ручища. «Значит так. Во-первых, никаких больше выяснений отношений вне боевых арен. Это вам ясно?» «Да», да. — синхронно заикнулись тренера. Авторитет дабыл из рангового охотника для них не пустой звук. «Во-вторых, вы прямо сейчас идёте к администратору, вдвоём, и нормальным человеческим языком договариваетесь об очередности сдачи. «Компренде?» mm -hmm. «Ого!» — последовал синхронный кивок. «И в-третьих, а кто это у нас там?» Кристиан взглядом указал на меня. Кто? «Кто?» Охотники одновременно повернули голову в мою сторону, потом переглянулись между собой, затем с непониманием уставились на быка. «А кто это?» «Будущий член основного состава нашей гильдии, тот, благодаря которому мы вырвемся далеко вперёд в рейтинге». Я сразу понял, что этот хитрец подобным способом просто пытается ко мне подлизаться. Блеск в его глазах подсказывал, что Рогатый в своих мыслях уже поделил шкуру неубитого медведя и к тому же успел сделать из неё пушистый коврик. «Алексей, ты тоже здесь? Какая встреча? Не ожидал тебя здесь увидеть!» «Голова, не притворяйтесь, что для вас это сюрприз!» Будто из воздуха рядом с Рогатым появилась низенькая блондинка в строгом костюмчике. Вы ведь, как только узнали, что он сегодня появится на аттестации, рванули сюда вместо заместителя. Обычно она занимается вербовкой новичков. лиля временами я поражаюсь твоей тактичности. Хотя бы край муха слышала о корпоративной этике. Как насчёт того, чтобы не портить лицо своего начальства в глазах будущего коллеги? Ничего не знаю. В моём контракте не указано ничего подобного. Да и что вы мне сделаете? Уволите? Что-то я не вижу, чтобы на должность вашего секретаря стояла большая очередь. <кх> Здоровяк не знал, что ответить, и чтобы избежать большего стыда, решил сменить тему, обратившись ко мне. «Готов к аттестации?» «Да. Могу посмотреть. А есть на что?» «Разумеется. Кстати, ты ещё не решил вступить к нам. Сам же знаешь, что случится после того, как кто-то официально получает высокий ранг. Через часик-другой объявятся представители остальных гильдий. Как думаешь, что случится, когда вывесят результаты?» «Они от меня не отвяжутся, полагаю». «В точку! А если заявишь, что уже состоишь в Торосе, то сможешь избежать множества проблем. Разве что, джурналюк, придётся побегать, если тебе не понраву общественное внимание». «Хорошо», — тяжело вздыхаю. «Если потребуется, так и поступлю. Но это не означает, что я уже согласился на вступление. Пока что мне не до этого. Не то чтобы мне было противно вступать в другие гильдии после того случая в гнилотопе. Везде есть как хорошие люди, так и моральные уроды, готовые на всё ради выгоды». В прошлый раз мне не повезло оказаться в группе с такими. Зато во время зачистки логова праматери мне довелось понять, каково это, участвовать в рейде с настоящими профессионалами. Ребята из Тороса не шли ни в какое сравнение с теми низкоранговыми охотниками, которые чуть что готовы глотки друг другу перегрызть. Если честно, я был бы и рад прямо сейчас вступить в гильдию, но на повестке были два важных дела. Во-первых, пока не ясно, что придётся пойти, чтобы вызволить сестёр. Вдруг этот самый дед обманет или выкинет какой трюк. В таком случае гильдия будет лишь якорем на шее. Во-вторых, я все еще собирался отомстить ублюдкам из мощности. Не просто забрать свои вещи, но и сделать так, чтобы эти твари больше никому не смогли навредить. В идеале было бы неплохо разрушить гильдию на корню, но заставить страдать того самодовольного ублюдка-лучника тоже неплохой исход. Разумеется, если в процессе засвечусь, пострадает репутация гильдии, в которой состою. Потому пока что не планирую никуда вступать. Лучше оставаться одиночкой. Так никто помимо меня не пострадает. «Алексей, нам пора», — коснулась плеча Анна. «В комнате измерения уже ожидают». «Да, конечно. Идёмте». Мы подошли к лифту для персонала. Капитан воспользовалась пропуском. Крестьян со своей помощницей увязали следом. Не прошло и минуты, как мы оказались на нужном этаже. Белый широкий коридор и плотные металлические двери — это всё, что бросалось в глаза. «Нам сюда», — подзывала Анна, стоя напротив двери. Она приложила пропуск. Загорелся зелёный. Дверь открылась. «Ох, вы уже здесь», — навстречал мужчина в белом халате. Я посмотрел на Бейдж. «Научный работник. Ясно?» «Добрый день. Вы уже всё подготовили?» Не стал медлить агент. «Разумеется. Вон там у нас как раз стоит новенькая капсула». Работник указал в сторону помещения, что находилось по ту сторону стекла. «Такие назывались измерительными комнатами. Я был в такой однажды, когда проходил аттестацию в первый раз». «Можно заходить?» «Конечно», — кивнул мужчина, после чего посмотрел на меня. Помощь нужна или сами разберётесь? Могут возникнуть сложности. Я ещё раз гляну через стекло. Капсула вроде ничем не отличалась от обычной. Да, вроде не должны. Процесс тот же. Нажимайте кнопку, чтобы раскрылась. Залезайте внутрь и ждёте нашей команды. Тогда и сам справлюсь. Умбро, посиди тихонько. Сняв рюкзак с пассажиром, аккуратно кладу рядом со стеной и прохожу в соседнее помещение. Подхожу к капсуле. Чёрный глянец сразу привлек внимание. На самом видном месте располагается надпись «Астра». Вспомнилась одна из новостей, что листал вчера. «Должно быть, это та самая компания, что вставляет полки в колёса в фильме моего деда. А те, чего это я вообще беспокоюсь? Пусть она хоть обанкротится. Мне-то какое дело?» Нажимаю на огромную светящуюся кнопку, исторкие измерительные капсулы, словно двери дорогого спортивного автомобиля, раскрываются. Наружу вырывается слепящий белый свет. «Просторная!» удивляюсь увиденному. Не нужно беспокоиться о хвосте и о рогах. Теперь-то ясно, чем это астровсих подкупила Я аккуратно залез внутрь и кивнул мужику в халате. Тот подошёл к панели управления и ввёл что-то на клавиатуре. Стороки медленно закрылись, общая подсветка исчезла, и потомное жужжание капсула завибрировало. Огни неторопливо сканировали с ног до головы. Так продолжалось пару минут, пока тряска не усилилась. Внутренний свет замерцал. Казалось, что меня заперли в каком-то гробу во время землетрясения. Ещё через пару секунд перед лицом пролетела искра, затем другая, я уже было хотел пробиться наружу, как послышался звук открытия двери, а затем громкий голос Кристиана. «Ты там как, в порядке? Потерпи, сейчас вытащу». Снизу показались толстые пальцы, которыми бык резко приподнял крышку капсулы, тем самым освободив мне проход. Как только выбрался из искрящегося короба, я заметил, что в комнате тоже мерцает свет. Через секунду ворвались люди в защитной форме с огнетушителями. Они тут же принялись исправлять последствия внезапного возгорания, а нас попросили удалиться. Оказавшись в комнате управления, начал вопросов. «Что произошло?» Капсула накрылась. Не отвлекаясь от экрана монитора, ответил сотрудник. «Проверяю, что же могло пойти не так. Разве она не новая или бракованная оказалась?» «Сам не пойму. Мы около недели её тестировали. Всё точно было в порядке». «Может, он просто слишком силён для измерителя?» Рогатый, что пришёл следом, опустил руку мне на плечо. «Вот ваша машина не справилась с нагрузкой. Помнится, старые капсулы частенько глючили при проверке С-ранговых?» «Не думаю, что дело в этом. Замглавы тоже была среди тестировщиков, и аппарат прекрасно работал. Ты ведь и сам знаешь, какой её уровень». «Хм, тогда действительно странно. Она ведь одна из сильнейших людей в ассоциации». Кристиан взглянул на меня. «Неужели ты сильнее неё?» «Перед тем, как капсула вышла из строя, я успел зафиксировать показатели. Они достигли примерно тех же значений, что и подполковника», пояснял мужчина в калате. но ну, затем что-то пошло не так, и датчики отключились». «Ну, так может, пусть ещё разок пройдёт сканирование? Для верности, так сказать». «Нет нужды, данные уже есть. Показатели излучения достигли С-ранга. Больше нечего тут измерять». Работник покосился на меня. А если аппарат и вправду сломался по его вине, тогда тем более не стоит повторять процедуру. Две сломанных капсулы в этот месяц наш бюджет не потянет. Надеюсь, её ещё можно будет починить. Раз показания сняли, то мы пошли. Перешла к делу Анна. Да, да, конечно. Показатели замеров уже находятся в базе, так что больше не смею задерживать. Вот и отлично. Агент посмотрела на меня. Следуйте за мной. Следующим пунктом назначения оказался огромный зал с расставленным вдоль стен оборудованием. На входе нас уже встречало троица точно таких же работников в халатах, но, судя по бейджам, двое из них были настоящими докторами. «Ого!» — радостно ухнул бык, едва оказался внутри. «Это что за место такое? Неужто тренажёрный зал? На моей аттестации ничего такого не было!» но это не совсем тренажёрный зал в привычном его понимании». Подошёл единственный строица научный сотрудник. Вероятно, он здесь главный. Пускай оборудование сильно напоминает различные тренажёры, но на деле это высокоточные измерительные приборы, позволяющие оценить физическое состояние охотников. Подобная процедура появилась не так давно, всего года три назад. Применяется только для проверки высокоранговых охотников, ведь именно им приходится сталкиваться с наибольшей опасностью по ту сторону врат. «К слову, благодаря точному комплексу проверок мы научились более точно определять ранги, вследствие чего общая смерть внутри подземелия снизилась почти на 10%. Вот как!» В глазах Кристиана блестел азарт. Немного помолчав, он показал на меня. «Тогда можно мне вместе с ним пройти это тестирование? Чертовски интересно, насколько я сильнее». «Думаешь, ты сильнее?» «Ну, естественно. Я уже сколько лет в ранкерах сижу». «А ты всего лишь новичок». «Хм». Ухмыляюсь в ответ. Во мне проснулся дух соперничества. «Давай посмотрим, кто кого». «Я дико извиняюсь, но, боюсь, подобное невозможно. После тестирования оборудования нуждается в техобслуживании. Впрочем, если вы готовы ради состязания подождать два-три часа, то...» «Не-не-не, в таком случае перенесём это событие на потом», — открещивался качок. «Господин охотник, пожалуйста, избавьтесь от любых электронных приборов и переоденьтесь в спортивную форму. Раздевалка вон там». «Ого, сейчас». Взяв одежду, я отправился туда, куда указали. Вещи оказались мне в пору и были поразительно удобными. Они отлично растягивались, при движении не возникало чувства дискомфорта. Сзади предусмотрительно оставили место под хост. У меня даже возникло ощущение, что пока спал, кто-то из ассоциации снял мои мерки, чтобы сделать идеально подходящий комплект одежды. «Я готов». Выйдя из раздевалки, тут же собрал на себе все взгляды. Секретарь Кристиана смотрела с покрасневшим лицом, а она сразу же отвернулась. «Что такое? В чём дело?» Бык пронзительно расхохотался. «Это довольно неплохо сложён. Не думал пойти в модели? Уверен, и на твою чешочетую морду найдутся фанатки». «Чего?» До сих пор не вдупляю, что он имеет в виду. Она указывает сторону. Я поворачиваюсь вижу свои отражение в настенном зеркале, сразу понимая, чего девушки так раскраснелись. Помимо того, что спортивка удобная, она ещё и облегающая, словно гидрокостюм для дайвинга. Но если подумать, что в этом такого, я же не голы перед ним стою. На плеже ни разу не были, что ли. «Раз вы готовы, тогда подойдите ко мне», обращая внимание на атмосферу неловкости, подозвал работник. «Забирайтесь на беговую дорожку, сейчас нацепим датчики и побежите». «Понял». Я залез на устройство, уже через миг на меня навешали кучу мелких устройств размером с брелок для ключей. «Начинаем первое испытание. Скорость будет постепенно повышаться до тех пор, пока показатели из датчиков не достигнут критической отметки». «Критической отметки?» Звучит угрожающе. «Так и есть». По злодейски ухмыльнулся мужчина. Он понажимал какие-то кнопки, а затем, взяв пульт, удалился. «Всем отойти как можно дальше. Мы начинаем». Беговая дорожка неторопливо начала свой ход. Я еле переступал ногами. Через полминуты я перешёл на быстрый шаг. Ещё через столько же времени на лёгкий бег. Потом вновь ускорился, а затем снова. Всё вроде бы шло хорошо. Мне было вполне комфортно. Сила оставалась хоть отбавляй. А дыхание совсем не сбилось. Но одно смущало. Дорожка продолжала набирать обороты. Дисплей перед глазами показывал, что пошла уже седьмая минута с начала забега. Но скорость продолжала расти. «Кажись, с такими темпами придётся использовать спринт. Чувствую, ещё немного, и моих сил не хватит». Стоило подумать о подобном, как послышался щелчок. В комнате на долю секунды моргнул свет, а дорожка наконец-то замедлилась. «Что произошло?» — спросила Анна. «Предохранители выбило. И часто такое происходит». «Только при тестировании ранговых ответил мужчина. Он уже встал у соседнего аппарата и что-то там настраивал. «На моей памяти это третий подобный случай». «Алексей, так ты, оказывается, скоростной тип?» – удивился Кристиан. «Это огромная редкость для высокоранговых». но скоростной он или нет, это нам ещё предстоит выяснить». Работник совсем не показывал удивления. «Прошу сюда. Следующий тест силовой».